Глава 17 Во главе. Опять это алое поле. Опять этот черный полуразрушенный корабль. Он возвышается над алым лесом, подобно горе, и несмотря на то, что я оказываюсь в этом месте далеко не в первый раз, корабль все еще вызывает восхищение. Цветок по-прежнему находился на прежнем месте. Ветер колыхал его кристаллические лепестки, порождая едва заметный стеклянный звон. «Что тебе нужно?» — крикнул я ему. Несмотря на абсурдность ситуации, какая-то часть меня осознавала, что эта штука разумная. Именно она призывает меня сюда раз за разом. Раньше эти сны казались размытыми словно туманное видение, и наутро почти полностью выветривались из головы, но сейчас все иначе. Я четко понимаю, где нахожусь и что все это не взаправду. А точно ли это сон? Чем больше я размышлял об этом, тем больше сомневался. Окружение кажется невероятно реальным. «Лес? Поле? Этот цветок?» Но в отличие от прошлых визитов в это место я не видел демонов, хотя раньше их тут было очень много. «Почему я тут? Как я тут оказался?» — крикнул я, не надеясь получить ответы. Вместо них заныла рана на надплечье. «Та самая, которая все никак не может затянуться и беспокоит меня уже не один день». «Что ты пытаешься этим сказать?» Звон лепестков усилился, а затем я резко открыл глаза, пробуждаясь ото сна, и тут же пожалел об этом. На меня одновременно нахлынуло всё. И плечо, и шея, и бок. Остальное тело ощущалось не лучше. Кости ломило так, словно их перемололи в пыль. Я пошевелился и инстинктивно потянулся к шее, где должна быть злополучная, источающая алую жидкость рана, оставленная укусом Малура, но с удивлением почувствовал там перевесь. «Не тревожь свои раны, колдун!» Голос прозвучал так внезапно, что я вздрогнул и тут же закряхтел от боли. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в просторном малурском жилище, А заговорил со мной никто иной, как старшая самка Прайда Шантра. Она сидела на полу и смотрела на меня безразличным холодным взглядом. «Это вы сделали?» — указал я на перевязь. «Нет, девочка. Я бы использовала для ран целебную грязь и лист хмурого дерева», — ответила та. «Но девочка посчитала, что это поможет тебе лучше. Она была права». «Девочка?» «Кшера? Если это ее рук дело, то стоит сказать спасибо. Она долго наблюдала, как я раз за разом обрабатывал свои раны и, видимо, повторила увиденное. Она молодец. Но вот на костюм без слез не взглянешь. Его буквально распотрошили, чтобы добраться до ран, так что я деактивировал его на время, чтобы дать ему восстановиться». «Да, так зовут эту негодницу». «Когда ее забирали из Шатшайха, я полагала, что с такой родословной она будет хорошим приобретением для Прайда. Но в итоге...» Женщина замолчала, а затем внимательно посмотрела на меня. «Твоё имя Ник, я права?» Старшая самка поднялась с пола и приблизилась к травяной лежанке, на которой я лежал, остановившись в метре от меня. «А мне пришлось потупить взгляд, ведь малуры не носят одежду!» Перед схваткой я старался не обращать внимания на этот факт, но сейчас, когда я оказался наедине с обнаженной малуркой, стало немного неуютно. Она уже далеко не молоденькая девочка, но и старухой Шантру язык не повернулся бы назвать. Фигура все еще остается достаточно изящной. Лица лишь немного коснулись возрастные морщинки. Его черты у Шантры куда острее, чем у Кшеры. Но самым выделяющимся в ее внешности я бы назвал глаза. Ее взгляд полон мудрости, но при этом острый как кинжал. Да, меня так зовут. А ты Шантра? Малурка удивленно вскинула бровь и махнула хвостом. Да. По лицу было понятно, что она удивлена моей осведомленностью. Кшира рассказывала о тебе. «Да и во время схватки я слышал, как к тебе обращались». «Ах, вот как!» — слегка расслабилась она. «А я думала, что это часть твоего колдовства». «Просто наблюдательность». «Воды?» — предложила она, и прежде чем я ответил, поднесла деревянный сосуд, какие я уже раньше встречал у малуров. Я благодарственно кивнул и сел, морщась от боли, и только сейчас осознал, насколько хочу пить». Выпив все содержимое сосуда, сразу почувствовал себя легче. Горло смягчилось, а по телу разнеслась приятная прохлада. «Да, я жив. И даже алого гноя на злосчастной ране совсем немного. Может, я все таки выздоравливаю? Надеюсь, что так оно и есть». «Спасибо», – поблагодарил я. «Почему я еще жив?» «Это необычный вопрос, Ник». «Полагаю, что ты должен задавать его себе». «Нет, я... В смысле... Почему вы меня не убили, пока я был без сознания? Я чужак и колдун. Одолел вашего вожака и к тому же убил другого вашего соплеменника». «Ах, ты об этом!» – задумчиво произнесла Малурка и отошла к небольшому окошку неподалеку. «Меня посещали такие мысли, признаюсь честно» аршир очень желает получить твою голову и почему же еще не получил ее слова означают что вожак еще жив и это нисколько не радует потому что он больше не вожак ты бы добил его если бы не подлый удар в спину лумарша от этого мальчишки всегда были одни проблемы слишком труслив чтобы драться как мужчина, а амбиции на собственный прайд. «Не знаю, о чем он думал и думал ли вообще, нападая на тебя. Даже если бы он вышел победителем из схватки, он не стал бы вожаком. Его бы никто не признал. Скорее всего, вожаком бы стал рурак первый коготь Аршира и второй по силе в Прайде». Шантра замолчала на несколько мгновений, словно обдумывая что-то, а затем продолжила. «Говоря по правде, мне приходили мысли о том, что можно все устроить так, чтобы ты не проснулся. Это не так уж сложно. К примеру, напоить тебя смерти корнем. Ты бы тихо умер, не приходя в сознание». «Думаю, надо сказать спасибо, что вы этого не сделали», — поёжился я и, опомнившись, поспешил проверить, сколько времени я был без сознания. 9 часов. Сейчас на улице светало». Это известие с одной стороны огорчило, а с другой стороны я был рад увиденному. 9 часов с одной стороны много, а с другой стороны я мог проваляться и день, и два. Буквально позавчера я проспал трое суток. Если бы такое повторилось сейчас, то мои шансы одолеть Талуров равнялись бы нулю. А так время еще есть. Впритык, но есть. Соблазн и впрямь был велик, учитывая, что рурак моя плоть от плоти. Он вполне мог бы наконец стать во главе. «Но ты колдун», — вздохнула она. «Все племя видела, как ты взглядом испепелил Лумарша. Был риск, что мой яд не подействует, а твой дух проклянет наш прайд. А еще разговоры о Талурах, которые без конца ведет эта девочка. Я велела ей помалкивать, но слишком поздно». Все шепчутся об этом и ждут, когда ты отойдёшь от ран. Так это правда? Талуры в наших землях? Да, подтвердил я. Их много, очень много. Больше, чем десять ваших прайдов. Среди них колдуны-свежеватели, что воскрешают костяных тварей. Услышав мои слова, женщина мрачнела. Ее взгляд все еще сквозил недоверием. Но теперь к нему прибавился страх. «Это тревожные известия Талуры не заходят на наши земли. Эти леса для них губительны». «Губительны?» Удивился я. «Деревья оберегают малуров от врагов. Любой чужак, что окажется тут, будет поражен болезнью. Она как гниль разъедает их изнутри. Что же заставило их идти на верную смерть?» «Ничто, а кто?» «Поправил я ее. Такой же чужак, как и я. Я решил быть откровенным. Если бы скрыл это в будущем, это могло бы обернуться проблемами. Лучше прояснить это здесь и сейчас. Наши боги отправили таких, как я, в ваш мир с целью найти Нруярсу. При упоминании цели поисков лицо Шантры осталось непроницаемым, а вот глаза... Взгляд на долю секунды дрогнул, выдав волнение и страх, которые она тут же скрыла. «Я не знаю, сколько нас прибыло, но не думаю, что очень много. Человека, что ведет Талуров, они называют опустошителем. Он оказался у богов в немилости и решил использовать свои возможности, чтобы превратить Талуров в собственную армию. Они действительно собираются опустошить эту землю. Вы станете их пищей и рабами, если их не остановить». «И ты нам поможешь?» Кажется, за все время разговора голос Малурки дрогнул. «Как будто у меня есть выбор», — невесело усмехнулся я. «По приказу моих богов я должен избавиться от этих талуров, и на все про все у меня лишь четыре дня, даже чуть меньше. Для этого вы мне и нужны». «Чтобы помочь тебе?» «Помочь друг другу», — поправил я Шантру. «Мне не интересно место вожака». Я покину это место, когда мои боги призовут меня назад. Но прежде мне нужна помощь в сражении с Талурами. Один я не выстою, но вместе... Вместе у нас есть шансы. Значит, хочешь использовать мой прайд для своей войны? Взгляд Малурки стал совсем колючим, но я его выдержал. Твой и другие тоже. Если мы сможем убедить их сражаться на нашей стороне. Талуров больше, но у них очень плохая дисциплина. Если действовать хитро, у нас есть шансы на победу. За четыре дня это будет сложно. Такого не было много поколений. Нисколько не сомневаюсь. Но это вопрос выживания. Поодиночке вас перебьют. Шантра стояла в задумчивости всерьез, размышляя над услышанным. По крайней мере, я на это надеялся. Я могу увидеть Прайд. «Не думаю, что ты достаточно восстановился. Твои раны все еще свежи. Нужно соблюдать покой». «На том свете отосплюсь», — криво усмехнулся я и кое-как сумел подняться с лежанки. Шантра тут же оказалась рядом, помогая мне удержать равновесие. «Спасибо». «Вожаку не нужно благодарить старшую самку», — сообщила она. «Я существую, чтобы служить тебе и давать советы в случае необходимости». И я это ценю. В итоге я все равно был вынужден вернуться в постель. Для того, чтобы собрать Прайт, нужно время, так что я терпеливо дожидался, попутно обновив повязки. Кширеев прям молодец, но неопытность сказывалась на качестве оказания медицинских услуг. А чего я хотел, оплачивая все жареной рыбой? Стоило подумать о моей спутнице, как та тут же заявилась, причем словно украдкой, не забыв при этом пожаловаться на то, что Шантра после оказания первой помощи ее больше не пускала в жилище вожака. «Я ведь первая самка», — бурчала девушка. «Да как она смеет?» Шантра так и не сказала, что с Арширом. «Залечивает свои раны внизу», — безразлично отозвалась к Шера. «Он больше не часть Прайда. Он проиграл, но остался жив. Это...» Очень бьет по чести проигравшего. Да? Это стало для меня интересным известием. Обычно подобные схватки бывают до смерти. Оставлять в живых противника можно, но... Это проявление неуважения к нему. Словно он не стоит того, чтобы ты отнимал его жизнь. Для вожака пасть в схватке честь. Ведь это значит, что Прайдом будет руководить куда более сильный... «Жертва, которую приносит Павший, считается жертвой во имя сильного Прайда». «Выходит, я, оставив его в живых, оскорбил не только его, но и Прайд?» «В каком-то роде. но не думай об этом. В схватку вмешался Лумарш, и ты просто не мог закончить начатое. Это двойной позор для нас. Особенно для Шантры, ведь она отвечала за воспитание молодняка. Она не доглядела и не вложила в его голову, что нарушение традиций...» Что это я там не досмотрела? послышался холодный голос Шантры, бесшумно возникшей на входе, отчего Кшера встрепенулась. Нет, ничего. Тут же заискивающе улыбнулась девушкой, строя из себя сущую невинность. Правда, что ли? Я, пожалуй, пойду, Ник, тут же сказала девушка и поспешила скрыться с глаз Шантры. Та проводила ее холодным взором, после чего обратила внимание уже на меня. «Не стоит на нее сердиться. Она просто волнуется обо мне». «Разумеется, я была такой же в ее возрасте, но дисциплину никто не отменял». И она правильно сказала. «Я, наверное, была слишком мягкой, если позволила сопливому юнцу поддаться порыву и вмешаться в схватку вожаков. Больше такого не повторится». «Мне уже почти жаль к Шеру», – накликала проблем своим же языком. Все готово. Малуры Аркьяшара готовы встретить и выслушать своего нового вожака. Но лишь в том случае, если ты пойдешь туда сам. Они должны видеть, что ты крепок, даже когда едва стоишь на ногах. Нельзя демонстрировать слабость». «Вкалывать себе очередную дозу химии я не стал. Хватит с меня ее! Нужно дать телу немного отдохнуть, а не выжимать из него последние соки, когда там и так мало что осталось. В этот раз я поднимался самостоятельно. Женщина и не думала мне помогать, наблюдая за этим спокойным равнодушным взглядом. Морщась от боли, я прошелся по этому не слишком надежному помещению, собранному из веток илиан, пытаясь встать прямо и не выказывать слабости. Еще чуть-чуть. Попросил я времени, после чего активировал аргейтовскую броню. Как и ожидалось, та почти полностью восстановилась, пока была в деактивированном состоянии. Мышечные усилители сразу стали неплохим подспорьем для тела, благодаря чему я смог стоять почти прямо и без помощи. «Как я смотрюсь?» – поинтересовался я мнением женщины. «Ты все еще слаб, но иного ожидать не следовало. Пошли, нас ждут». Я вышел из крупного деревянного жилища вожака Малуров и направился по навесному мостику в центр деревни, где располагалась самая большая платформа. Десятки Малуров стояли там и шептались, но при моем появлении утихли и разошлись, пропуская меня в центр. «Слушайте сюда, Малуры!» – громко и твердо крикнул я. «Шантра права. Сейчас я должен быть крепким и непоколебимым, как скала. Я Ник». «Ваш новый вожак! Вы уже, наверное, слышали, что талуры вторглись в ваши земли. Их много. Сотни. И среди них есть колдуны, способные воскрешать мертвецов». От услышанного среди толпы дикарей послышался ропот. Кто-то был испуган, кто-то рычал и бил себя кулаком в грудь, будучи уверенным, что они порвут вторженцев голыми руками. «Эх, мне бы их уверенность!» «Именно поэтому я тут!» «Я не хотел становиться вожаком, да и вы, скорее всего, не слишком радуетесь тому, что во главе оказался бледнокожий и бесхвостый уродец». Услышав это, некоторые малуры рассмеялись. «Но это самый эффективный путь. Я собираюсь одолеть Талуров, но в одиночку мне этого не сделать. Мне нужны вы!» Малуры снова отреагировали неоднозначно. Кто-то был готов сражаться. Кто-то втягивал голову в плечи и вставал на четвереньки, слыша о талурах. Иные просто смотрели на меня с недоверием. «У нас есть всего четыре дня. Этого слишком мало, чтобы превратить вас всех в настоящую армию. Но я собираюсь приложить для этого все силы. Но и от вас я хочу того же». Я замолчал, делая небольшую театральную паузу. Нужно дать малурам возможность почувствовать момент, осознать услышанное. Вряд ли они понимают в полном смысле, что такое война. Для них соперничество между деревнями обычно представляет собой схватку вожаков или когтей. Но тут другое. Вам придется отказаться от когтей. Вот уже эти слова вызвали бурную негативную реакцию. Можно понять малуров. Кшира уже говорила, что они смутно представляют себе, что такое инструменты и оружие, но считают, что Малурам это не нужно. Использование оружия – признак слабости, и я собирался переломить это. Нравится Малурам подобное или нет? «Тихо!» – крикнула Шантра, и все тут же затихли. «Вожак говорит! Проявите уважение!» «Спасибо!» – поблагодарил я ее и продолжил. «Я покажу вам, как сделать оружие и научу им пользоваться. С ним у нас может появиться шанс на победу, особенно если к нам присоединятся другие деревни. Вместе мы прогоним Талуров с этой земли и заставим их заплатить кровью». Последний возглас все таки достучался до их сердец, и большая часть племени громко приветствовала это. «Но!» – немного осадил их я. Первый мой указ, как вожака, будет касаться вовсе не предстоящей войны. С этого дня вы все должны носить штаны.